Диана Вашаль. Зарево. Пекло. куих эспирари Кинтрас. Оставь надежду, входящей сюда. Латынь. Часть третья. Штефани Шайер. Глава первая. Кровь стучит в ушах, а внутри все дрожит и трепещет от ужаса. Каждый раз боюсь закрыть глаза, ведь не знаю, удастся ли их вновь распахнуть. Холодный ветер. Такой сильный, что машину шатает из стороны в сторону. И мне страшно. Глупо это скрывать. Деревья клеткой высятся вокруг. Сумрак. Жара сменяемая холодом. Бесконечные бумаги и записи. В сотый раз пробегаю глазами по строчкам, которые уже не сотрутся из памяти. Что хочу еще здесь найти? Какую еще информацию пытаюсь отыскать? «Неужели в тысячный раз, прочитывая сухие факты, я надеюсь, что написанное вдруг переменится, что происходящий кошмар испарится, как дурной сон с первыми лучами солнца?» Кашель Марка и кровь на его ладонях. Он хрипло нашептывает о военных в городе, о технике и загражденных кварталах, об отце в спешке сжигающем документы в кабинете. О том, что даже приближенные к трем не ведали всего ужаса, происходящего на севере. Речь его сбивчивая, а Марк все кашляет и кашляет, и кашляет. И темные сколески, сгустки на его ладонях записываю каждое слово Нюстрома в блокнот. Меня успокаивает выводить эти корявые буквы на бумаге, успокаивает разрисовывать поля в документах Гибари хитросплетениями ветвей. Только занять себя чем-то. Заставить переключить внимание на что-то другое. Когда-то меня это уже спасло. Спасет и сейчас. Не думать. Не анализировать. Не думать. Иду за Крисом, почти не дыша. Каждый шаг ⁇ остановка сердца. Дом кажется пустым. От страха перед глазами все плывет и дрожит. Когда появляется первый зараженный, Страх становится настолько сильным, что я перестаю чувствовать тело. Замираю, не в силах не дернуться, не вскрикнуть. Когда Крис падает, оцепенение проходит. В этот же момент появляется второй мертвец. Он быстро надвигается на Льюиса. Вздрагиваю, резко поднимая пистолет, глубоко вдыхаю, руки вспотели. Выдох, нажимаю на спусковой крючок. Хлопок. Тело падает, а я осознаю, что сделала. Немая истерика. Не слышу голоса Криса, не вижу, как в комнату влетает Норман, не отвожу взгляда от мертвого тела на полу. Внезапно мертвец поворачивает голову ко мне. Вижу лицо Эндрю. «Помоги мне, Штеф!» И кричу. Кричу так, что закладывает уши. Кричу, надрывая горло. Кричу. Проснулась от собственного крика, подорвалась на кровати, отталкивая от себя сбитое одеяло и забиваясь в угол. Дышала глубоко и рвано, и каждый вдох отдавался резкой болью где-то ниже легких. Я не понимала, когда успела подскочить Сара. Она перехватила мои дрожащие руки и говорила что-то крепко прижимая к себе. Не замечала, как Карани растолкала ногой спящего нормана на соседней кровати, чтобы он принес воды. Меня трясло. Вцепившись в руку Сары, тихо поскуливала, боясь закрыть глаза, боясь вновь увидеть лицо Эндрю, боясь, что после его лица мне начнет сниться кто-то ещё. Я не видела, как на край кровати присел перепуганный Сэм. Ничего не замечала. И только страх, поглотившись головой. Вместо крови, вместо кофе, по моим венам сочился яд, намешанный Фобосом и Деймосом, и в образе Эндрю являлись в ночи Керы. Помню, как жадно выпила стакан холодной воды, как краем глаза посматривала в небольшой проем завешенного окна, лежа на руках Карани. Глаза заволокли слезы. Все еще немного потряхивала. Сара что-то напевала, покачивая меня точно ребенка, а я смотрела на темную улицу, на горизонт, который вот-вот должны были тронуть первые лучи восходящего солнца. Хотелось, чтобы случившееся оказалось лишь страшным сном предрассветным кошмаром который сотрется из памяти чтобы я проснулась дома еще до той треклятой поездки и чтобы все слухи о северной заразе оказались лишь слухами слезы текли по щекам падали на руки сары линия горизонта потеплела сегодняшний день наступал ничего больше не могло стать прежним чуть больше трех недель назад инфекция перевернула все окончательно Шесть дней назад я нажала на спусковой крючок, а сейчас лежала на коленях Сары, бездумно глядя на улицу. Уже ничего не будет прежним. Уже нет надежды, что все в один миг изменится и придет в норму. Не придет. Никогда. Нужно смириться. Ну а дальше-то что? А дальше пустота. Мы остались лицом к лицу, с неминуемым и непоправимым. И было это куда масштабнее и яростнее, чем политический сыск до да беззакония властей. Столкновение со смертью, но в неописуемом масштабе ни надежды, ни веры, лишь разрывающее непонимание и глухая покорность. За прошедшие шесть дней выплакала оставшиеся слезы вдовольно молилась безмолвной матери и глухим небесам. Три недели, три недели словно апогеи моей эмоциональной мясорубки. За ним пришло смирение и выгорание. Эмоций и волнений так много, что на какое-то время вовсе перестала что-либо чувствовать. Лишь смотрела на линию горизонта, ожидая рассвета и не замечая катящихся слез по щекам. Еще нет и шести утра. У горгоновцев общий подъем, раздача пайка на день и смена дежурного. Завязывая волосы в тугой хвост на голове, я спускалась со ступеней на первый этаж. Лицо, немного опухшее после раннего плача, хотя сама уже спокойна. Сильная усталость и слабость, они, в общем-то, теперь и не проходили. Хотелось свернуться клубочком в постели и не шевелиться, стать невидимкой, которую все перестанут замечать. За спиной раздались скорые легкие шаги. Я обернулась и замерла на предпоследней ступени, дожидаясь натягивающей объемную куртку Сару. Девушка как можно бодрее улыбнулась мне, сбегая по ступеням, и мы вместе вышли в обширную гостиную. Горгоновцы притащили сюда стулья со второго этажа, большой овальный стол из летней кухни и даже кресло с вычурной обивкой. Именно обладание им стало предметом извечной вечерней борьбы, если, конечно, в кресле не располагался Роберт. В этой комнате все предпочитали собираться для перекусов, игр в карты, размышления о грядущем, совещания и оперативок с борта. Здесь же установили приемник, развесили на стене карту, на место телевизора, вынесенного, чтобы не мозолил глаза и не напоминал об отсутствии электричества. Через большое окно в комнату проникали единичные солнечные лучи, отражающиеся на противоположной стене розоватыми апельсиновыми пятнами света. В груди зачекотало от очень старых, почти детских, воспоминаний. Радостный трепет от рассвета, ощущение единения с природой, с ее пробуждением. В лучах разрезающих сумрак комнаты различалась медленно оседающая пыль. Стен, зевая и скрестив руки на груди, Полу лежал на кожаном молочном диване. Стивен раскладывал на кучке паек, безмолвно проговаривая подсчет. Михаэль перешептывался с Робертом. Сбор, опустив глаза и оперев руки в бока, внимательно выслушивал боура и изредка кивал. Стояли оба напротив карты. Нам с Сарой кивнули в приветствие, кто-то бросил сухое утро заспанным голосом. Карани дотронувшись до моего плеча, повернула к выходу. Сильнее, кутаясь в куртку, вышла на улицу. Ее черёд дежурства. Паёк заберет позже. С утра он ей не нужен. Девушка предпочитала воду на завтрак. Сложив руки на столе и уткнув в них лицо, тихо посапывал Сэм. Уж кто, но он точно не был приспособлен к маломальски раннему подъему, и подняться с первого раза для Сэму Айза нечто почти невозможное. Села на стул рядом с другом опустив голову ему на спину и прикрыв глаза. Тихо. Разговор Роберта с Михаэлем, убаюкивающий и успокаивающий, почти неразличим. Впрочем, я и не старалась вслушиваться в слова. Довольно было не самых приятных вещей и драматичных новостей. Спать не хотелось, но легкая слабость не оставляла. Я все думала о восходе солнца, о неспешности в раздаче пайка, о дремлющем Сэме, о дежурстве. Дежурный постоянно на ногах и во внимании. Сначала сидит на смотровой площадке наверху, на деревянной открытой лоджии. Затем делает осмотр второго и первого этажа. Под конец еще раз обходит внутренний двор, где уже и остается дожидаться своей смены. «Роберт позволял мне дежурить. Только днем, как и обещал. Время точно замедлилось». Тело Сэма медленно поднималось, опускалось от его глубокого спокойного дыхания. Я обнимала его за руку. Казалось, что предрассветная истерика лишь почудилась. Спокойно, тихо, почти невесомо. Даже почти забыла лицо Эндрю из сна. Почти. На грани сознания услышала, как дверь с силой распахнулась. До уха долетели голоса Льюиса и Роудеза. Чуяло мое сердце, что Норман по-тихому слил Кристоферу предутреннее происшествие. Приоткрыла глаза, наблюдая за приближающимися фигурами. Льюис что-то бурчал, разминая правое плечо, и когда наши взгляды пересеклись, я почти незаметно кивнула ему в приветствие. Он поступил так же, затем еще бросив какую-то фразу Норману. «Кристофер...» Раздался бархатистый голос с борта, и горгоновец сразу направился к командиру. Вновь закрыла глаза, прислушиваясь к сердцебиению. Эфемерно, почти нереально. Такое шаткое спокойствие, столь непривычное после прошедших дней, впервые за все три недели ощущала подобное чувство. Да что там, впервые за несколько лет на какую-то пару минут в груди стало так легко. Началось движение. Я мгновенно поднялась, подталкивая Сэма. Еще раз всем доброго утра», — проговорил Роберт, внимательно окидывая нас всех взглядом. «Стивен?» все готово», — ответил Горгоновец, даже как-то становясь на вытяжку. «Прекрасно и так», — сборт говорил негромко, размеренно, играя интонациями и успевая глянуть на каждого присутствующего. Подведем небольшой итог». Абсолютно все передачи по приемнику прекратились два дня назад. Вокруг нашего нынешнего места пребывания было замечено 9 зараженных в течение прошедших трех суток. Многие из вас начинают задаваться вопросом, как долго мы еще будем находиться здесь и почему бы нам не направиться к центру или к ближайшей из военных баз. Я тяжело сглотнула, украдкой глянув на Криса. Мы все так же оставались, не считая Роберта, двумя, знавшими о драматичной развязке событий у старых рубежей. Безусловно, просто сидеть и ждать божественной помощи бессмысленно, но все должны понимать, с чем мы столкнемся, стоит только выехать на шоссейные трассы и двинуться в направлении любого города. Времени прошло не так много, хотя здесь, я знаю, ощущается совсем иначе. Пока что, как это видится мне, ни мы не сможем оказать кому-нибудь помощи, ни нам она не может быть оказана. Роберт выдержал небольшую паузу, глянув на карту. Конечно, наше пребывание здесь временно. Куда бы в дальнейшем не лег наш путь, какой бы из вариантов дальнейшего нашего следования мы не избрали, первые этапы всегда одинаковы. Рывку вперед предшествует подготовка. Нужно собрать провизию, бензин, Оружия лишним тоже не будет. Думаю, мы сможем немного восполнить наши запасы на оставленных таможенных постах, если никто раньше нас их не обнес. Конечно же, осматриваем машины, устраняем возможные неполадки и, уверенные в полной и достаточной готовности, выдвигаемся». Со всех сторон донеслось четкое «принято». Я коротко кивнула, чувствуя легкое волнение в солнечном сплетении. Роберт мало освещал подробности своих планов, но все безмолвно доверяли ему. Каждый горгоновец жил искренним убеждением, что у сборта все продумано до мелочей. Если во что-то эти люди и верили, если кому-то и были верны, то лишь своему командиру. И это невероятным образом подкупало и меня. Чем дольше я находилась среди горгоны, тем сильнее проникалось их особым духом пусть иногда и не могла до конца его понять. «Чуть позже обсудим, кто и чем займется. Сборт улыбнулся краешком губ, кивнул. После этого все немедленно разошлись. Прохладная вода приводила в чувство. Горгоновцы наносили воды с реки, и, можно сказать, мы обладали прекрасными удобствами, особенно сравнивая с бесконечной дорогой в машине. А если припомнить обстоятельства нашего бегства из 22.1.20.21.14, то в этой глуши мы обнаружили рай на земле. Я сидела на диванчике на кухне, поджав под себя ноги и рассматривая разложенные вчерашним вечером бумаги на столе. До двух часов сидела с ними, благо полнолуние делала ночи светлыми. Вспоминались рабочие будни и вечера, когда погружённая в работу забывала уйти домой, оставаясь в окружении синих мониторов, заметок и записей. Почему-то тогда нам с Сэмом действительно верилось в то, что простого человеческого упорства хватит для противостояния старой обрюзгшей системе. Хотя, наверное, простое человеческое упорство и было для этого нужно. Но не двух, не десятерых и не тысячи человек. Но людям свойственно приспосабливаться, закрывать глаза, довольствоваться тем, что есть, в страхе вызвать протестом худший вариант развития событий. Не могла же власть трёх установиться лишь по их воле. Тому способствовало молчание наших родителей и их родителей, и их. Люди не жаловались, по крайней мере, до тех пор, пока у них оставались хоть какие-то реальные права. Но недовольных становилось больше, очаги сопротивления масштабнее, и все это вылилось в откровенное восстание холодного штиля. Тяжело вздохнула, откладывая в сторону газету, найденную на этой же кухне. Иванка Хорст, маркизус северных земель, лжец или цидей. А на деле человек, рискнувший вслух заявить о том, что трое — уверовали в свою божественность, и их система давно оторвана от реальности. Да только теперь имело ли всё это смысл? По земле принялись разгуливать ракшасы, ожившие мертвые. Все объяло пламя. Старые рубежи, оплот нашей власти, военный центр и главное место центральных регионов потеряны. И трех больше нет, и армии больше нет. Зато до сих пор была Гаргона. Военная элита прежней власти. Идеологическая элита прежней армии. Я опустила голову на стол, закрывая глаза. Эх, в пекло. Всё это, в сущности, бесполезное времяпровождение. Да и в документах, оставленных Гиваре, чего-то нового и интересного больше не находила. Может, при других обстоятельствах они стали бы значимым материалом. Личные записи лица, принимавшего непосредственное участие в медицинских разработках на Севере. Его воспоминания и наблюдения. Но конкретно сейчас они бесполезны. Макулатура, не способная помочь побороть северную заразу. Выпрямилась, провела рукой по волосам. Насколько бы паршиво не приходилось последние годы при трех, но никто и подумать не мог, что жизнь может стать еще хуже. Казалось бы, что могло быть хуже арестов посреди белого дня, сфабрикованных по политическим статьям дел, из-за которых люди просто испарялись, переставали существовать? Могло ли найти что-то страшнее, чем бояться за жизнь дорогих тебе людей и свою собственную, когда, возвращаясь домой по темным переулкам, Ты оглядывался не в страхе нападения преступника, но притаившегося правительственного жнеца, в силах которого утащить тебя в автозак и увезти в места, из которых не возвращается. Жнецы, псы режима, ищейки, подразделение внутреннего сыска, созданное тремя примерно в тот же период, когда началось активное противоборство штиля, занимающиеся разгоном демонстраций, зачисткой информационного пространства, слежкой за оппозицией, допросами и казнями. Темные ребята, не пожелаешь встретить таких на своем пути. Они были одним из звеньев в цепочке концентрации всей полноты тоталитарной власти в руках трех. Власти, которая первоначально должна была решить жесткими мерами начинающийся коллапс но слишком сильно затянуло удавку нашее население. Но все эти нюансы раскрылись для нас позже, и когда мы столкнулись с реальным и видимым положением дел, переменить что-либо не было в наших силах. Когда свободы почти не осталось, тирания элиты верхушек достигла своего предела. Когда происходящее уже не воспринималось постмодернистским притворством. То, о чем шептались при зажженном свете о чем тревожились в прогнозах и ожиданиях, было явью, не паранойей, не фантазией разгоряченной и дурной головы, не бреднями алармистов. Могло ли быть что-то хуже? Увы, могло. Первое за долгие годы решение трех, нацеленное на искреннюю помощь, возникшее желанием, пусть даже корыстным, побороть тяжкие болезни и улучшить жизни людей, привело нас к... К краю зловонной бездны. Сделай шаг, и разинутая пасть смерти готовилась пожрать всех нас. Впервые в жизни я была в растерянности от черноты объявшего нас зла, в эпицентре которого мы находились прямо сейчас. И непонятно, на что и кого надеяться. Ответом со всех сторон нам служила тишина. Ни Трое, ни Штиль, ни какие-либо другие силы не могли помочь простым людям, оказавшимся лицом к лицу с бедой. Впрочем, никто и никогда не силился помочь простым людям в горестях и страхах, оставляя нас один на один со всеми испытаниями и ужасами. Я не знала, что происходит в большом мире. Может, он давно уже мертв, А может, жив, благоденствует и не думает помогать нашему сгорающему дому? Давно уже многие... Многие десятилетия назад прервались связи, воздвигнут был занавес. Потому и бежать нам, в сущности, некуда. И ниоткуда ждать помощи сейчас. Сэм хотел уехать. С горгоновцами ему тяжело давалось находить общий язык. Дорт принципиален, уперт, я бы даже сказала, упрям, как осел. Военные, да еще и работающие в структуре власти трех, С горгоновцами он, конечно, в открытый конфликт. Не вступал, но пассивную агрессию проявлял перманентно. Со мной же спорил и упорствовал, да без толку это. Куда бы мы с ним поехали? Что бы делали, как смогли бы защитить себя? Побарабанила пальцами по столу, взглядом скользнула по фотографиям на столе, по газетным заголовкам, по растолстевшей записной книжке, обернулась на застекленный коридор. Там. Вперед и налево. Место, где таились зараженные. Где я нажала на спусковой крючок. А что мне еще оставалось сделать? Это был хороший выстрел, Штефани. Слезы нужно оставить позади, сказал Роберт, когда я сидела на ступенях трейлера в полудреме от таблеток Михаэля. Перед глазами вновь всплыла пыльная темная комната. Вновь показался зараженный, бросившийся в сторону Льюиса. Я и снова ощутила отдачу от выстрела. Отрезка пришедшего осознания содеянного волосы стали дыбом. Вздрогнула, поеживаясь, втянула носом в воздух у моря брови. Можно отдаться воле судьбы, расставить руки и плыть по течению, но куда оно меня принесет? А можно грести, сопротивляться, понять течение. Случилась беда. Приключилось большое несчастье. Начало еще большей череды несчастий, И тягостное ожидание наконец побороло теплящиеся первые дни надежду, что как-то пронесет, обойдется, разрешится иначе. Но перед нами разыгрывался наихудший из худших сценариев. Мы будто миновали точку невозврата и бесконечной горечи. Ох, небеса! Знала бы я в ту секунду, что это было лишь начало моего долгого, тягостного и ломающего пути. Однако в том, что к прежней жизни никогда более не вернусь, я не обманулась. Вернулась в гостиную одной из последних. Около семи утра. Витал аромат кофе. Окно открыто. Легкий прохладный воздух разгонял дремоту. «Значит, расклад такой». Роберт покрутил стаканчик с кофе в руке. Впереди две вылазки первое за провизией и бензином. Можно вернуться на заправку что дальше по шоссе, задумчиво проронила Сара. Не думаю, что из придорожного магазина успели все вытащить. Поживиться там точно будет, чем. Именно. Роберт согласно кивнул. И полагаю, пару канистр бензина мы тоже без проблем наберем. «Вместе с Норманом поезжайте туда. Можете даже сегодня, чтобы не терять время». «На улице в складских помещениях есть пара объемных тачек», — проговорил Льюис. «Чтобы не катать бензин, можно сгонять на заправку пешком». «Если по дороге, то расстояние до места около 30 километров в одну сторону». Стивен качнул головой, что-то прикидывая в уме. «Идти пешком больше пяти часов, опять же, в одну сторону». Да, но вероятность, что мы потратимся больше, чем сможем привезти оттуда, все-таки есть. Мы не сильно спешим, и есть вполне дельный способ минимизировать возможность уйти в минус. Темнеет, поздно, в крайнем случае, Крис, вальяжно опершийся о стену, пожал плечом: Можно рискнуть срезать через лес. Рисковать точно не будем, отрезал Сборд. но вылазку действительно можем устроить пешую. Главное быть максимально внимательными и осторожными. Шанс пересечься с зараженными, безусловно, есть, но не такой большой. Толп мертвецов по дороге не встретить. Здесь им откуда взяться. Я могу направиться вместе с Норманом и Сарой. Стэн почесал тыльной стороной ладони подбородок. Здесь остается достаточное количество людей. А мы втроем сможем и привести все необходимое И если придется противостоять хоть мертвым, хоть живым, Сборд утвердительно махнул головой. Либо я мог бы, поддакнул Льюис. Нет, ты нужен мне здесь. Роберт подошел к карте, сцепляя руки в замок за спиной. Вторая вылазка будет за оружием, и ее нужно продумать до мелочей. Со мной поедет Крис и Стивен. Сборд вдумчиво осмотрел мелкую сетку дорог. Дальше будем двигаться в южном направлении. До ближайшего населенного пункта больше полдня пути на машине. А главное, нужно миновать горный хребет. Городок на границе центральных земель и перешейчной области. Проговорил командир чуть тише. Впрочем, сейчас это не самое значимое. Полицейский участок, таможенный пост, любая другая силовая структура находилась на территории города. А значит, и оружие быть должно. Рискованно, осторожно заметил Михаэль. Чужой город. Будем искать крупицу среди песка. Но на въезде в любой город на той же заправке обязательно найдется полка с макулатурой. Каждый городишка, даже самый загнивший, штампует свои карты и сует везде, где можно. Льюис сел за стол и оперся о столешницу предплечьями. Перехватим подобную карту, сможем легко ориентироваться. Секунда, треск. Стен отбросил на стол сломанную пластмассовую ложечку. Крис тяжело выдохнул, отворачиваясь. Кажется, все понимали, в чем дело, только не мы с Сэмом. У нас нет выбора, хрипло проговорил Кристофер, глянув на Стена, затем на сборта. Ехать в любом случае придется, боеприпасов у нас катастрофически мало. Безусловно. И мы поедем и соберем все необходимое. Роберт окинул всех взглядом. «Михаэль вместе с Сэмом». Сборд глянул на Дорта, распахнувшего от неожиданности глаза. «Будете следить за приемником. Я скажу, во сколько и какие каналы необходимо проверять. Может, матерь соблаговолит, на да живую речь услышим?» «О, в этом я шарю», — заулыбался Сэм, нервно выдыхая. «А то уж думал...» И что-то еще прошептал себе под нос. Когда я уеду на вылазку, Михаэлю перейдет выполнение моих обязанностей. Мусборд перевел взгляд на меня. Непроизвольно выпрямилась, немного начав нервничать под испытующим взглядом командира Гаргоны, и тяжело сглотнула. Сейчас действуем в соответствии с ситуацией, и каждый должен уметь защитить себя. Еще лучше, если каждый сможет прикрыть спину другому. Сборт выждал небольшую паузу. «Гаргоновцы, каждый из вас передаст минимальный объем собственных знаний, Штеф». Информация ударила точно обухом по голове. Хотела было что-то сказать, да голос пропал. Из-за ступора я не увидела, что сами горгоновцы приказ командира приняли спокойно, словно он был ожидаем. «Сара, на тебе огнестрел. Обучишь быстро чистить, разбирать, заряжать. Покажешь, что у нас есть». Объяснишь, расскажешь нюансы. Пояснять не буду. Сама прекрасно знаешь, что такое огневая подготовка. Норман, будешь ответственен за физподготовку. Можешь и в автомеханику удариться, для разнообразия. Михаэль, первая медицинская. Слова доносились эхом до подсознания. В ушах шумело. Все казалось наигранным, странным. Стэн, ориентирование на местности. А еще обучишь знаком и сигнальным жестам. Обозначение отработайте, чтобы все понимало. Стивен, инвентаризация. Да, впрочем, обучика нашего любознательного журналиста и взлому. Крис Роберт посмотрел на Льюиса. Рукопашный и холодное оружие. Но, Роберт, мой голос прозвучал на высоких тонах. Оборвалась на полуслове, когда сборт поднял руку. Это будет полезно и для тебя, и для горгоны. Не будет так много требоваться внимания к поддержанию твоей сохранности. К тому же, пусть для моих оболтусов и Сары будет работа, чтобы не разленились и с ума не посходили. А Сэм в панике выпалила я. Мне будет достаточно, если он будет поддерживать аппаратуру в порядке. Да и особого энтузиазма, я полагаю, он не проявит. Даже если бы я заставил его чему-либо обучиться. Холодно бросил Роберт, отворачиваясь и собираясь уходить. «Сегодня первая вылазка. Готовьтесь. Ваш выход ровно в восемь. Кстати, Штефани, мужчина вдруг обернулся. Его движения спокойные, плавные, но с какой-то непоколебимой внутренней силой. Если хочешь, можешь направиться с этой троицей. Я замерла». Краем глаза увидела, как Льюис собиравшийся отпить кофе чуть не выронил стаканчика из рук пойдешь секундное замешательство мне хотелось закачать головой в ответ проговаривая нет не останавливаясь но пойду слова сорвались с губ в глазах роберта промелькнуло еле заметное одобрение с силой затягивала шнурки на берцах сэм сидел рядом на кровати молча облокотившись о свои ноги. Мы оба почти не переговаривались. Да и могла я ему объяснить, почему согласилась на эту авантюру сама до конца не понимая, хотя где-то подсознательно знала. Любая попытка что-то сделать, быть полезной, позволяла оставаться уверенной в нахождении среди военных. Сейчас мне страшно было бы оказаться одной лицом к лицу с переменившимся миром, с горгоной, спокойней. Кровь стучала в ушах на батом, поднялась, оправляя футболку. Я согласилась идти, пытаясь переступить через оглушающий страх, чтобы подавить его, подчинить, чтобы доказать, что и вылазка мне под силу, чтобы, не знаю, не хотела идти, боялась до смерти». Да, не менее кончиков пальцев. Но согласилась, потому что где-то в глубине души знала, что не могла поступить иначе. Конечно, откажись я, сбор ты не сказал бы собирать скромные пожитки и идти прочь. Но я была обязана горгоновцам. И они были нужны мне, а потому следовало показать командиру свою заинтересованность и готовность работать. К тому же и сама не смогла бы простить себе трусости. С улицы доносилось редкое умиротворенное пение птиц. Небо, такое чистое и ясное ночью и на рассвете, стали медленно укутывать тучи. Даже не верилось. В последние дни погода почти не менялась. Стояла солнечная жара. Ни тучки, ни ветра. Хотя, может, оно и к лучшему. Во время нашей прогулки солнце будет не так зверски палить окинула взглядом большую комнату, заставленную кроватями и захламленную вещами. Почти ни у кого не возникало желания располагаться в комнатах самостоятельно, оставаться один на один со своими мыслями и ночными кошмарами. Когда народу в комнате находилось много, каждый чувствовал себя чуть комфортнее, а когда не мог уснуть, знал, точно найдется еще один полуночник, готовый разговаривать с тобой, пока не сломит сон. Кроме кроватей, одиноко стоял потрёпанный кожаный диван, наподобие того, что располагался внизу, у противоположной стены. Его забрал в собственность Льюис. В разложенном виде это спальное место — почти царская ложа. Уверена в решении идти, — осторожно спросил Сэм. Я бросила на него короткий взгляд и твердо кивнула. Он качнул головой. «Как знаешь. Я волнуюсь за тебя, Штеф. Знаю». «Я все равно это не одобряю. Ты любишь усложнять себе жизнь и рисковать, когда можно этого избежать». Он вздохнул, сжимая и зажимая кулаки. Нервничал. «Будь осторожна». Как всегда, натянула на лицо улыбку. «Тем более я же не одна иду». Секунду подумала, затем набрала в грудь побольше воздуха, наконец решаясь впервые за долгое время откровенно высказаться Дорту. Я никогда не отличалась особой тягой к откровенности, но последние недели совершенно закрылась. Да и было ли время разговаривать и делиться сомнениями и страхами? Нужно ли было лишний раз напоминать о случившемся? После выстрела и вовсе не разговаривала с Сэмом должным образом, хотя и видела, как он терзается от моего мучительно-болезненного состояния. «Сэм, ты ведь знаешь, что я должна пойти с горгоновцами?» Мы оба знаем, что... Но откровенному разговору сейчас не было суждено состояться. Раздался короткий стук в дверь. «Шайер! Ребята собраны!» хрипловатый голос Льюиса. «Роберт дал добро на выход по готовности, так что поторопись!» Переглянулась с Сэмом. Тот тяжело выдохнул, встал. Я подхватила с кровати рюкзак. Перманентное состояние готовности сорваться с места выражалась даже в постоянно собранных вещах и клетчатую рубашку которую мне отдал михаэль трудности с одеждой меньше из проблем но когда у тебя на все единственный комплект одежды веселее не становится у меня были берцы и темноболотные военные штаны ранее принадлежавшие горгоновцу майка кожаная куртка да это рубашка Поживиться хотя бы какими-то тряпками у кого-нибудь из группы тоже представлялось невозможным. Каждый горгоновец располагал одним комплектом в носку и одним запасным. Но даже поделись они со мной чем-то, вещи мужчин мне были велики, а комплекты Сары — малы. Теплые куртки — и вовсе дефицитный предмет. И Если становилось прохладнее, большая часть группы куталась в пледы, и всем приходилось обходиться тем, что попадалось под рукой. Первым делом горгоновцы кутали Сару и меня, почти заботливо следя за тем, чтобы единственные девушки в их коллективе не продрогли. Так что жаловаться даже на коженку не приходилось. Сэмом поспешно вышли из комнаты. Льюис, облокотившийся о противоположную двери стену, красноречиво глянул сначала на Дорта, затем на меня. Сэм ёркнул вперед, оставляя нас с горгоновцем один на один. Смело и безрассудно! фыркнул Крис, на что лишь пожала плечами. Я почти не удивлен. Действую по твоей схеме. Мужчина вскользь усмехнулся, затем посерьезнел. Оружие взяла, не смотри на меня, так Шайер. скривился, когда я глянула на него не то с мольбой и отчаянием, не то со злостью и пренебрежением. Я прекрасно знаю, и что ты чувствуешь, и что хочешь мне сказать. Серьезно? вздернула брови. Ты прекрасно знаешь. Льюис посмотрел на меня чуть из-под сжав губы в тонкую нить. Хочешь поговорить об этом? Поговорим, но позже. Сейчас вылазка, и ты должна быть с оружием. Твердо и спокойно ответил. Секунду помедлив, раскрыла перед ним рюкзак. На самом верху лежало два пистолета. Только лучше держать его поближе. Так. «Чисто для страховки». «И какой лучше?» Почти неслышно спросила, и голос мой был полон безнадежности. Еще немного, и казалось, я просто расплачусь. Но так лишь казалось. Ведь, несмотря на тихий дрожащий голос, внутри меня царило пугающее холодное спокойствие. Поначалу я оправдывала его выгоранием, притупившим сильные эмоции. Правда крылась глубже. Льюис отпрянул от стены, делая пару шагов ко мне навстречу. «Ты же не отстреливать зараженных, собрала всякий снайпер!» Более добродушно хмыкнул мужчина. «Бери тот, что тихий. Если есть возможность не стрелять, не стреляй. Если нужно бежать, беги». Голос Криса стал глуше, почти шуршащим. «Если стреляешь, всегда считай оставшиеся пули. Всегда, Шайер!» Он предельно серьезно заглянул в мои глаза. Только сейчас осознала, во что ввязалась. «Я справлюсь», — хрипло ответила. Льюис ухмыльнулся уголком губ. «Я знаю». И мужчина махнул головой в сторону лестницы. Я выудила пистолет, убрала его за пояс штанов и, уже направляясь вперед, наспех застегнула и надела на плечи рюкзак. «Рацию не забыла?» «В рюкзаке, но включать не буду». Бросила взгляд на Криса через плечо, обгоняя его на спуске. «Норман или Сара будут на связи. Незачем всем тратить заряд аккумулятора». Мужчина довольно кивнул. Вышли на улицу. Рядом со Стеном стояли две объемные тачки, наполненные пустыми канистрами. Там же валялись и сумки для провизии или других полезных вещей. Роберт дал последние напутствия. Часам примерно к 9 вечера мы были должны вернуться. Еще раз перепроверились. Затем Норман и Стен взяли по тачке, я ближе подошла к Саре курирующей вылазку. Стивен открыл двери, выпуская нас наружу. Я глянула на Сэма. Тот оставался серьезным и откровенно взволнованным. Потом бросила взгляд на Льюиса. Горгоновец шутливо отдал честь двумя пальцами. Посмотрела на Роберта и он в ответ мне чуть улыбнулся. Почему-то показалось, что сборт, единственный из той троицы, не беспокоился за меня, ибо был уверен, что справлюсь абсолютно со всем. Уголки моих губ чуть дрогнули наверх, и через пару секунд железная дверь во внутренний двор со скрежетом закрылась. Отвернулась, сдавленно выдыхая и прикрывая на мгновение глаза. Прохладный невесомый ветерок пригонял запах сырости. Мы все еще лелеяли надежду, что обойдется без дождя. Сейчас он максимально, не кстати. Хотя легкая передышка после долгой недели испепеляющей жары пошла бы всем на пользу. Грузные грозовые тучи неспешно плыли в высоте. Нос вперед, бодро проговорил Норман. Погнали. Стэн улюлюкнул. Сара весело со мной переглянулась, и наша четверка двинулась вперед. Таран и Роуда стащили за собой тележки. Те поскрипывали и постукивали, становясь главным объектом нашего всеобщего негодования. Предстояла долгая дорога, и, впрочем-то, пасмурная погода нам благоволила. Я боялась представить, как можно пройти 60 километров под палящими лучами солнца. Пока мы передвигались через лес, это не ощущалось бы столь ужасно. Но ведь большая часть пути отводилась на трассу. А там, кроме прямых лучей, еще и жар от асфальта. Я успокаивала и подбадривала себя, обдумывая, что наш путь мог быть еще труднее, чем сейчас. До самого леса шли молча. Тишину разбавлял только налетающий ветер до да трещащие тачки. Начинает парить, задумчиво проговорила Сара, подняв голову кверху. Надеюсь, под дождь мы все-таки не попадем. Постараемся управиться поскорее, а потому не надейтесь на перекуры котики. Кто бы сомневался, Роудс хохотнул. Мы даже если помирать будем от усталости, ты все равно потащишь нас вперед. Не возмущайся, Норман, сладко протянула девушка в ответ ему. Иначе будешь тащить обе заполненные тачки. Дружище, возмущайся побольше, расплылся в улыбке Стен. Напряженное молчание разбито. Волнения спугнуты настроем горгоновцев. Мне нравились горгоновцы, несмотря ни на что. Несмотря на их приближенность трём. Несмотря на пугающие байки об этой группе. Несмотря на неоднозначную репутацию. Я и в мыслях не могла представить, что жизненная дорожка столкнет меня с горгоной и уж тем более поставит плечом к плечу. Хотя никакой проницательности и понимания людей не хватило бы, чтобы понять досконально каждого из горгоновцев. А быть может, мне пока только так казалось, в силу всего того безумия, которое постоянно царило вокруг нас. Кто знает, как в привычных, спокойных условиях я воспринимала бы этих военных. Но то, что горгона обладала какой-то особой душой, особенной философией, было неоспоримо. И эту душу, Мне очень хотелось понять.